и нужно это исправить, пока он не стал подсудимым». «Тьфу ты, черт! Я так и знал, что вы скажете нечто подобное!» — воскликнул Портгуэлл. «Не знаю, хочу ли это слышать. Босх, вы вносите путаницу в ясное дело. Меня это не волнует. Если человек не совершал убийство, значит, не совершал. Но он заявил нам, что совершил. Послушайте, — обратился Эдгар к Портгуэллу, — пусть Гарри скажет то, что хочет. Мы не должны совершать ошибок. Может быть, уже слишком поздно для этого мистера Педанта». «Гарри, продолжай, что случилось?» Босс рассказал, как ездил с манекеном на Уандерлан-Тавеню и повторил предполагаемый путь Делу Круа вверх по скону холма. «Я смог подняться туда еле-еле», — добавил он, осторожно касаясь щеки. «Но суть в том, что...» «Да, смогли», — перебил Портгуэлл. «Вы поднялись, значит, Делу Круа мог подняться тоже. В чем проблема?» «В том, что я был при этом трезв. А Делу Круа, по его словам, пьян. Кроме того, я знал, куда идти». Знал, что склон там выравнивается. Он нет. Это все второстепенная чушь. Нет. Чушь, показания Делукруа. Никто не втаскивал на склон тело мальчика. Он сам поднялся туда, будучи живым. И кто-то убил его там. Портгойл в досаде покачал головой. Это беспочвенная догадка, детектив Боск. Я не стану останавливать процесс из-за догадка, но не беспочвенная. Боск посмотрел на Эдгара, но напарник не ответил ему взглядом. На его лице было угрюмое выражение. «Это еще не все. Слушайте, вернувшись домой вчера вечером, я вспомнил о коте Делла Круа. Мы оставили кота в трейлере и пообещали хозяину позаботиться о животном, но забыли, поэтому я поехал туда». Эдгар тяжело задышал, и Босх понял, что оставил напарника в стороне. ему было неловко узнавать эти сведения одновременно с Портгуэллом. В некоем совершенном мире боск Рассказал бы ему все до того, как ехать к обвинителю, но времени для этого не было. Я собирался только накормить кота, но когда туда приехал, в трейлере кто-то был. Дочь Делакруа, Шейла, — удивился Эдгар, — что ей там понадобилось. Эта новость, очевидно, так поразила его, что он уже не волновался, знает ли Портгуэлл, что в последней части расследования он участия не принимал. Она обыскивала трейлер». Утверждала, будто тоже приехала ради кота, но она рылась там, когда я приехал. Что она искала? Мне она не захотела сказать, заявила, что ничего не искала, но когда она уехала, я остался и кое-что нашел. Боск поднял газету. Это раздел городских новостей из воскресного номера. Здесь большой материал о нашем деле. Речь идет, главным образом, об экспертизе в подобных расследованиях. Но там много сведений об обстоятельствах нашего дела из неназванного источника, в основном о месте захоронения. Впервые прочитав статью еще в трейлере, Босс подумал, что этим источником была Тереса Карасон, поскольку ее упоминали в связи с общей информацией о делах с костями. Он знал о соглашении между репортерами и источниками, за какие-то сведения прямая ссылка, за другие — никакой. Но личность источника в данном случае значения не имела, и боск о ней не упоминал. — Ну, хорошо, была статья, — произнес Портгойл. — Что из того? В ней сказано, что кости лежали в неглубокой могиле, и тело, видимо, было похоронено без каких-либо инструментов. Вместе с телом был положен рюкзак. И приводится много других подробностей. Но некоторые упущены, к примеру. Ничего не говорится о скейтборде мальчика. — Ну и что? — скучающим тоном спросил Портгойл. — А то, что если хотите составить ложное признание, многое из того, что вам потребуется, находится здесь. «Оставьте детектив!» Делакруа сообщил нам не только подробности о месте захоронения. Он рассказал о совершении убийства, о том, как ездил с трупом в багажнике.